Глава двадцать вторая «Это шифрование — дешевка», — произнесла Слоун. «Они будто хотят, чтобы я залезла в их файлы». Она сидела, скрестив ноги на краю своей кровати, пристроив ноутбук на коленях. Пальцы летали над клавиатурой, пока она разбиралась с защитой стыреной флешки. На лицо свисала выбившаяся прядь светлых волос, но она, похоже, ее не замечала. «Готово». Слоун повернула ноутбук, чтобы мы оба могли посмотреть. «Семь файлов», — сказала она. Улыбка сползла с ее лица. «Семь жертв». В памяти снова всплыли лекции Лок по виктимологии. «Может, поэтому моя наставница носила с собой флешку с этими файлами?» «Пыталась понять, что происходило в голове у жертв?» «А если это важно?» — спросила я, не в силах подавить чувство вины. И Лок и Бриксу нужна эта информация для работы над делом. Я пришла в программу, чтобы помогать ФБР, а не для того, чтобы путаться у агентов под ногами. «Кэсси!» — произнес Майкл, усаживаясь на кровати и вытягивая ноги перед собой. «Как думаешь, Брикс из тех, кто делает бэкапы?» Агент Брикс был из тех, кто делает бэкапы бэкапов. Их слуг нет уже три дня. Если бы им нужна была эта флешка, они за ней вернулись бы. Мне распечатать файлы? спросила Слоун. Майкл посмотрел на меня, подняв бровь. Тебе нужно Колорадо? Мне следовало сказать нет. Нужно сказать Слоун, что расследование, которым занимались Лок и Брикс, не наше дело. Но я пришла сюда, чтобы помогать, а Лок сказала, что они с Бриксом зашли в тупик. Распечатай. В следующую секунду принтер на столе Слоун принялся выплевывать страницы остановился, напечатав штук 50. Майкл наклонился и схватил их. Он разложил их по делам и оставил себе три, а остальные передал слоуны мне. Все семь файлов касались убийств. Пять в Вашингтоне за последние две недели, а еще три дела. Все за прошлый год. В других юрисдикциях. Первая жертва в Вашингтоне исчезла с улицы, где она работала. Десять дней назад и была обнаружена на следующее утро. И у нее срезано пол лица. Майкл перестал пролистывать распечатку и поднял взгляд. «Эту нашли три дня спустя», — сказала я. «Изуродованное лицо, множество поверхностных порезов по всему телу. Она умерла от потери крови». «На это ушло бы немало времени», — продолжала Слоун, побледнев. «Не минуты, а часы. И судя по отчету о вскрытии, Ткани повреждены. Серьезно. Он играет с ними. Майкл закончил просматривать второй документ и начал третий. Похищает их, режет, наблюдает, как они страдают, а потом срезает их лица. «Не говори он», — бездумно поправила я. «Говори, я или ты». Майкл и Слоун удивленно посмотрели на меня, и я осознала очевидное. Их учили совсем иначе, чем меня. «Я хочу сказать «говори субъект», — исправилась я. «Неизвестный субъект». «Я могу придумать этому типу имя получше», — пробормотал Майкл, просматривая последний доставшийся ему документ. «У кого дело последней жертвы?» «У меня». Голос Слоун звучал совсем тихо, и внезапно она показалась младше. «Хиромантка, Степон Сёркл». На секунду мне показалось, что Слоун сейчас отложит распечатку, но затем ее лицо внезапно стало спокойным. «Вероятность стать профессиональным спортсменом в десять раз выше, чем заработать себе на жизнь хиромантией», произнесла она, находя утешение в цифрах. «Большинство убийц выбирают определенный тип», вспомнила я, опираясь на то, чему меня учили. «У других жертв есть связи с экстрасенсами, астрологией или оккультными учениями». Майкл снова заглянул в файлы, которые были у него в руках. «Ночная бабочка», — произнес он. «Еще одна ночная бабочка и телепродавец, который работал на горячей линии оккультных услуг». Я просмотрела два своих файла. «У меня 19-летняя девушка, сбежавшая из дома, и медиум из Лос-Анджелеса». «Два разных типа жертв», — заключил Майкл. Проститутки, бродяги и беглянки в одном столбце, люди, связанные с оккультизмом, в другом. Я нашла в своей распечатке прижизненные фотографии жертв и с жестом предложила другим сделать то же самое. «Ты выбираешь их не без причины», — подумала я, разглядывая этих женщин одну за другой. «Ты режешь их лица, рассекаешь ножом кожу и мышцы, пока не доберешься до кости. Это личное». «Они все молодые», — сказала я, изучая фотографии в поисках общих признаков. «От 18 до 35. «У этих троих рыжие волосы». Майкл отложил фотографии жертв, которые не были связаны с мистикой. «Хиромантка тоже рыжая», — ставила Слоун. Я смотрела прямо на прижизненную фотографию гадалки. «Хиромантка была блондинкой?» «Нет», — медленно произнесла Слоун. Она была натуральной блондинкой. Но когда ее нашли, она выглядела так. Слоун подтолкнула к нам вторую жуткую фотографию. Она права. Волосы мертвые женщины были ярко-рыжими. Не спутаешь. «Недавно покрасилась», — подумала я. «Значит, она покрасила волосы?» «Или ты это сделал?» «Два типа жертв». Снова произнес Майкл, откладывая рыжих в одну группу, а экстрасенсов в другую. Гадалку с Дюпон-Сёркл он положил посередине. «Думаете, мы ищем разных убийц?» «Нет», — сказала я. «Убийца только один». Мои друзья могли делать наблюдение. Слоун могла сообщать полезную статистику. Если бы были показания свидетелей, Майкл смог бы сообщить нам, кто демонстрирует признаки вины. Но здесь и сейчас, когда перед нами лежали фотографии, главное я. Мне придется вернуться по своим следам, чтобы объяснить, откуда я знаю, чтобы разобраться, как я поняла. Но я была уверена. Эти фотографии, то, что субъект сделал с этими женщинами, всегда одно и то же. Не только детали, но и его гнев, его побуждение. Всех этих женщин убил один человек. «Ты эскалируешь», — подумала я. «Что-то случилось, и теперь тебе нужно больше, чаще». Я смотрела на снимки, ощущая вихрь мыслей. Вглядывалась в каждую деталь, в документы, пока не сконцентрировалась на трех вещах. Нож, рыжая, гадалка. И в этот момент земля ушла у меня из-под ног. Я потеряла способность моргать, Глаза пересохли, горло пересохло еще сильнее. Зрение затуманилось, и все фотографии расплылись. Кроме одной. Девятнадцатилетняя бегленка. Волосы, черты лица, веснушки. Сквозь туман она была похожа на... Нож. Рыжая. Гадалка. «Кэсси!» — Майкл взял меня за руку. «Ты дрожишь!» «Неизвестный субъект убивает рыжих», — сказала я. «И он убивает гадалок». «Это не закономерность», — раздраженно возразила Слоун. «Это две закономерности». «Нет», — ответила я. «Вовсе нет». «Я думаю... Нож... Рыжая... Гадалка...» Я не могла произнести это вслух. «Моя мать...» Я коротко вдохнула и, наконец, смогла выговорить это. Я не знаю, как выглядело тело моей матери, но я знаю, на нее напали с ножом. Майкл и Слоун неотрывно смотрели на меня. Я встала и подошла к своей тумбочке. Открыла верхний ящик и нашла то, что нужно. Фотографию. «Не смотри на нее, подумала я. «Глядя на что угодно, кроме фотографии в моей руке...» Я наклонилась и постучала пальцами по лицу гадалки. Не думаю, что она покрасилась в рыжий. Думаю, убийца это сделал. Ты убиваешь гадалок. Ты убиваешь рыжих. Но одного из двух теперь недостаточно. Всегда недостаточно. Взглянув на Майкла и Слоун, я положила фото матери между двух групп фото. Слоун изучила его. «Она похожа на других жертв». Она кивнула на фотографии рыжих. «Нет», — сказала я. «Они похожи на нее». Этих женщин убили за прошедшие десять месяцев. Мама пропала пять лет назад. «Кэсси, кто это?» Майкл должен знать ответ на этот вопрос, но все равно спросил. «Это моя мать. Я по-прежнему не могла заставить себя посмотреть на фото». На нее напали с ножом. Тело так и не нашли. Я замолчала всего на секунду. Мама зарабатывала на жизнь, убеждая людей, что она экстрасенс. Майкл посмотрел на меня. Заглянул внутрь меня. «Ты имеешь в виду то, что я думаю?» Я имела в виду, что Брикс и Лок выслеживали субъекта, который убивал женщин с рыжими волосами, И тех, кто выдавал себя за экстрасенса. Может, это совпадение? Я должна была предположить, что это совпадение. Но не стало. Я имею в виду, что убийца охотится на очень конкретный тип жертв. На тех, кто похож на мою мать. Ты. Прошлой ночью тебя разбудили кошмары. И единственный голос в твоей голове был голосом твоего отца. Сон казался реальным. Он всегда кажется реальным. Ты чувствуешь липкие простыни, чувствуешь запах мочи, слышишь свист его руки, рассекающий в воздух. Ты просыпаешься, дрожа в холодном поту, а потом понимаешь. Постель мокрая. Не думаешь ты. «Нет, нет, нет! Но теперь тебя некому наказывать. Твой отец мертв, а ты нет. Теперь ты наказываешь других. Но этого всегда недостаточно. Соседская собака. Шлюхи. Даже хиромантки уже недостаточно. Ты открываешь две шкафчика в ванной». Ты проводишь рукой по тюбикам помады, касаясь каждого из них, вспоминая каждую девушку. Это успокаивает, утешает, возбуждает. Ты останавливаешься, когда подносишь руку к самому старому тюбику. Первому. Ты знаешь, чего ты хочешь. Что тебе нужно. Это было известно с самого начала. И тебе лишь остается это заполучить.